Глава 39 Анхель снова был с матерью. Она готовила тамали, брала листья кукурузы и заворачивала в них кукурузную муку с тоненькими кусочками свинины. Где-то играла старая песня Донна Амара, и мать, смеясь, двигалась в такт музыки, а он из-за кухонной стойки смотрел, как она работает. — Возьми стул, — сказала мама, — оттуда не видно. Он сел рядом с ней. Она показала ему, как наматывать листья. Он назвал это кукурузное суши. Она рассмеялась и обняла его. Пока его сестры не вернулись из школы, они с матерью делали тамали, и она все шутила, говорила, что если он так любит суши, то ему нужно выучить японский. В тот момент он чувствовал удивительную близость с ней. Анхель помнил, как шел пар из кастрюли, в которой она тушила тамали, как выглядел кафель, которым была украшена кухонная стойка. Он помнил все, и запах тамали, и мамин красный фартук. Ему было грустно, ведь он знал, что это всего лишь воспоминание, что мать умерла, а с ней и Мексика, а Айя, Селена и папа. Зато теперь, по крайней мере, он с мамой. Он в безопасности, он чувствовал запах кукурузы и обжигающий пар. Чуял запах горящих ингредиентов, запах дыма. Мама посмотрела на него странно. Все его тело охватил шар. Мама повторяла, «Нужно отвезти тебя к доктору». Анхель хотел сказать ей, что все в порядке, ведь все уже умерли. Она тоже умерла, так зачем ей о нем беспокоиться? Но она молила Деву Марию, чтобы та его защитила. Он снова попытался объяснить, что уже не осталось ничего, что нужно спасать. Что он, Дева Мария и Иисус, давно-давно решили, что каждый из них пойдет своей дорогой. Но она по-прежнему стояла рядом с ним на коленях и молилась. «Очнись! Ну же, очнись!» Она поцеловала его. Он почувствовал на себе ее дыхание. Анхель ахнул, попытался сесть. Все тело пронзило боль. Люси, потная и грязная, сидела рядом с ним на коленях. Красивая журналистка, его личный ангел-хранитель. Неплохое пробуждение, если бы не боль. О, черт, как же больно. Боль была такая, что он не мог пошевелиться. Рядом с ним стоял какой-то незнакомец со шприцем в руках. — Ну, значит, еще не умер, — пошутил незнакомец. — Держись, — сказала Люси и взяла ангеля за руку. Он хотел сказать ей, что она сжимает ему руку слишком сильно, что она причиняет боль, однако незнакомец сделал ему укол. Анхель потерял сознание. Он и Сикарио сидели на пластиковых стульчиках рядом с телом человека, которого Сикарио убил. Сикарио указал на только что застреленного человека бутылкой мискаля, которую держал в руке. «Я умру вот так». «Поднявший меч от меча и погибнет, понимаешь?» Он внимательно посмотрел на Ангеля. «Запомни это, сынок. Если шпигуешь людей свинцом, когда-нибудь и нашпигуют тебя». Ангель знал, что этот человек – его отец. Сикарио – его настоящий отец. Сикарио, а не коп, с которым Ангель бежал на север много лет назад. Тот, кто обещал, что все будет в порядке, что наркокартели не станут его искать. Его отец не тот человек, который потерял семью, потому что не мог принюхаться к ветру. Настоящий отец Анхеля – убийца, который видел мир таким, какой он есть. «Я умру от меча, но тебе так умирать вовсе не обязательно», – сказал Сикарю. «Иди на север и больше в людей не стреляй». «А как же мама и Ая?» «С собой ты никого не возьмешь, Интиндес». Он предупреждающий потряс бутылкой. «Если останешься, то погибнешь от меча. Так что иди на север и живи безгрешно. Здесь для тебя слишком жарко». «Но я не поднял меч». Убийца рассмеялся. «Не волнуйся, еще поднимешь». Он склонился к Анхелю и начал тыкать в него горлышком бутылки. И там, где бутылка прикасалась к телу, чудесным образом появлялись отверстия. Потекла кровь. Ангель уставился на свои пулевые ранения. Он не боялся. Раны болели, но почему-то ему казалось, что они на своем месте. Словно так и должно быть. «Во мне дыры», — шепнул он. Сикарио хлебнул мискаля и рассмеялся. «Так пусть твоя женщина их зашьет. Она меня зашивает». «Не это Сикарио разозлился. «Та, которая их проделала». Он еще выпил, снова ткнул Ванхеля бутылкой. «Ты действительно слишком туп, чтобы жить!» «Ступидо, думбо!» Еще два тычка, еще два отверстия. «Ты плохо говоришь по-испански!» Убийца рассмеялся. «Откуда тебе знать?» «Ты долго не был на родине!» Он ухмыльнулся. «Хочешь, дам тебе совет, Михо?» «Не зли, лас мхэрс. «Лучше жить в пустыне, чем с сердитой женщиной». Очень мудрая поговорка. И неважно, идет ли речь про Мексику, картель Чихуахуа или про Эль-Норте. Разъяренная женщина отрежет тебе яйца, будешь тогда чирикать, как воробушек. «Но я не женат!» Убийца, понимающий, улыбнулся. «Так говорят все мелкие гангстеры, которые изменяют своим девочкам». Он пригрозил Анхелю пальцем. «Но девочки, они знают, знают, что у вас на уме. Они всё понимают, даже если ничего не говорят. Посмотри, что стало со мной». Он указал на себя, и Анхель увидел, что его тело тоже покрыто дырами от пуль. «Видишь, что сделала моя женщина?» Сикарио наклонился к Анхелю, резко жестикулируя бутылкой. И от побоев она кровью не харкала. Это ложь, клянусь матерью. Конечно, иногда я ей изменял, но сильно никогда не бил. Анхель рассмеялся, слушая его оправдание «Хорошо, что ты не живешь здесь, на севере. Местные женщины такое обращение не любят». «Именно это я и пытаюсь тебе объяснить, сынок!» раздраженно воскликнул Сикарио. «Не изменяй северным женщинам, они тебя отымеют». Анхель недоуменно посмотрел на него. Я же совсем недавно с ней познакомился. Сикарио вскинул руки вверх. «Костлявая госпожа, он слишком туп, чтобы жить. Я пытаюсь объяснить ему, что к чему, а у него мозгов меньше, чем у обычного бандита. Позволь мне его застрелить, так будет лучше для всех». Анхель проснулся, задыхаясь. Люси склонилась над ним, нежно прижала ладоньки к его лбу. Он чувствовал себя так, словно попал под поезд. От тела остались лишь синяки и клочья мяса. Он лежал в недостроенной комнате. Из-за листов ДСП торчали гвозди, на одном из них висел пакет с физраствором. С помятого плаката на стене на Анхеля смотрела Бритни Спирс, накачанная ботоксом и беззубая, обещавшая суперразвлечения с бабушками. Он поджаривался в этой духоте. Он попытался сбросить простыню, но обнаружил, что на залитой потом коже ничего нет. Только отверстия от пуль и новые швы. История его ошибок. Кто-то покопался в его груди и кишках. На теле появились новые швы. Он вспомнил, как много лет назад, во время первой встречи с Кэтрин Кейс, он сказал, что не боится пуль задрал рубашку и показал свои шрамы. Теперь их стало больше. Он попытался встать, но это было слишком трудно. Он упал на постель. Люси положила руку ему на грудь. «Полегче. Вообще повезло, что ты выжил». Наконец ему удалось прокрепить. «Воды. У меня только клирсаки «Хорошо». Она протянула ему пакет с соломинкой, но забрала раньше, чем он успел вдоволь напиться. «Это всё Когда пересаженные органы приживутся, сможешь пить сколько захочешь. У Анхеля не было сил, чтобы спорить. И, судя по тону ее голоса, она все равно бы не уступила. «Как долго я был в отключке?» «Неделю». Он кивнул. Позволил глазам закрыться. Приходили воспоминания. Сикарио со злобной ухмылкой, проделывающей в нем пулевые отверстия, Злой человек, рассерженный на женщин и на неверных женщин в особенности. Анхель открыл глаза, уставился в потолок, размышляя о долгах и предательстве. Об убийцах и старых песнях. О песнях о насилии и мести. Он был жив. Какой сюрприз. И рядом сидела Люси, женщина, из-за которой его подстрелили. «Значит, ты убила меня, а потом...» Он сглотнул, пересохшая глотка слиплась. А потом спасла. Люси смущенно улыбнулась. «Похоже на то...» «Ты...» — он снова сглотнул. «Ты понимаешь, что ты сука безбашенная». К его удивлению Люси расхохоталась. И тогда он тоже засмеялся, но вместо смеха вышел хрип, причинявший такую боль, что Анхелий едва не задохнулся. Однако ему было приятно, что он вообще в состоянии смеяться. Он протянул к ней руку. «Ты практически лучшее что я когда-либо видел при пробуждении. Даже когда тебя подстрелили?» «Особенно!» Они посмотрели друг на друга. Взгляд отвела Люси. «Я не хотела встревать в это дело». Она встала и принялась собирать шприцы, пакеты из-под физраствора и комплекты для дезинфекции, разбросанные вокруг Анхеля. «Какое дело?» «В это, Феникс!» Она ввела вокруг себя рукой. «Раньше я думала, что могу просто писать о городе и оставаться в стороне. И вдруг меня втянуло во все это, я стала играть роль в этой истории. Участвовала в лжи, в предательстве». Люси быстро и смущенно взглянула на Анхеля. Я участвовала в убийствах и даже не поняла, как это произошло. Они угрожали твоей семье, — сказал он. Мощный рычаг. Я надеялась, что меня это не коснется. Она с горечью рассмеялась. Я думала, что знаю этот город, а выяснилось, что я по-прежнему желторотик. Я считала себя лучше этих людей, а выяснилось, что я такая же. «Любого можно сломать, если найти слабое место». «Уж тебе-то это известно. Такая у меня работа». Он потянулся к ней, превозмогая боль. «Подойди на секунду». Она была похожа на загнанного в угол зверя. Казалось, сейчас ей меньше всего хотелось быть рядом с Анхелем. Но она все равно подошла и села на колени рядом с ним. Он взял ее за руку. «Если правильно надавить, все ломаются» одного нужно как следует избить другому как следует пригрозить третьего нужно как следует напугать и он все сделает я не такая анхель сильнее сжал ее руку если бы ты бросила меня умирать никто бы не возражал ты могла даже стать героем он переплел ее пальцы со своими я в долгу перед тобой нет она по- прежнему отводила взгляд Он не стал спорить. Люси может сколько угодно соотносить его долги и свою вину, но Ангель не винил ее за предательство. Нельзя винить людей за то, что они сломались под давлением. Винить можно в тех редких случаях, когда у них есть хоть какой-нибудь выбор. Люси спасла его, хотя могла бросить. Если она до сих пор испытывала чувство вины за предательство, что ж, таков ее кодекс. У Анхеля был свой, и в нем говорилось, что люди предают друг друга постоянно. И по важным причинам – из-за мелочей. Сикарио жаловался на свою женщину, которая нашпиговала его свинцом. Предупреждал Анхеля, чтобы тот не изменял своей девчонке. «Ты кому-нибудь рассказывала про меня, что мы работаем вместе?» «До того, как на тебя надавили калифы, вообще кому-нибудь говорила?» «Ты уже спрашивал. Никому я не говорила. Я не злюсь, просто хочу знать правду. Не говорила. Твою мать!» «В чем дело?» Анхель сделал глубокий вдох. «Помоги мне встать, я должен одеться». «Ты шутишь? Швы еще не срослись. Ты по-прежнему получаешь стимуляторы внутривенно?» Некогда. «Оцепи все эти штуки!» Анхель со стоном сел. «Ты спятил! Лежи! Тебе пересадили ткань в легкие и в почки тоже!» «Ага!» Ему казалось, что внутри у него бритвенные лезвия и ржавые шестеренки, переламывающие органы в фарш. Несмотря на боль, он сел, дрожа и задыхаясь, позволяя боли смыть прошлое. «Помедленнее!» «Наоборот, нужно быстрее!» Едва не теряя сознание, он потянулся к залитым кровью брюкам. «Кажется, меня заказал мой босс».